Дачная Яуза. Что такое дача? Ростокину не суждено было стать дачной местностью, но места выше по течению Яузы стали дачными очень давно, в конце XVIII начале XIX века. В начале лета 1803 года, в ту самую пору, когда от городской жары и пыли следовало бы уехать в сельскую свежесть и прохладу, туда, где плещет светлыми струями речка в зеленых берегах, где роща манит под сень своих дерев, Николай Михайлович Карамзин по ряду обстоятельств вынужден был оставаться в Москве. Его огорчала вынужденная задержка. Он любил летнюю жизнь в сельской местности и уж коли нельзя туда уехать, решил помечтать, поразмышлять о ней и принялся за сочинение статьи на эту тему. Николай Михайлович представил себя шестидесятидвухлетним старцем. По тем временам возраст, считавшийся весьма преклонным, не то что ныне, и с высоты этого умудренного знанием и опытом возраста повел рассказ о нынешних и прошлых временах. Своё повествование Карамзин назвал Записки старого московского жителя. Эмилия уехала в деревню. Элегически начинает рассказ старый московский житель. И бастон наш расстроился. На бульваре нет ни души, ибо время неблагоприятно для гуляний. Куда же мне деваться и что делать? От скуки лучше всего писать. В таком случае перо служит отводом ее и передает всю скуку автора читателям. Какое мне до них дело? Всякий о себе думай. К тому же мне стукнуло 62 года, и я жил не с завязанными глазами в свете сколько важных наблюдений могу сообщить любопытным не хуже того славного эфемера, который, родясь на восходе солнца, видит себя в глубокой старости при его захождении и с красноречием доктора Франклина, автора сей остроумной басни. Бенджамин Франклин, американский писатель-просветитель XVIII века. Примечание автора. Рассказывается юнейшим эфемэрам о великих переменах света, замеченных им в течение столь долгого времени, то есть в пятнадцать или шестнадцать часов. Боже мой, сколько сделалось перемен на моих глазах. Красавицы подгорнели, веселые женщины стали унылыми, в руках, которые прежде так мило играли апохалом и в легком вальсе обнимали счастливых зефиров, Вижу теперь четки или карты». Но вдруг карамзин услышал под окном женский голос, вопрошавший: "Господин, господин, не надобно ли вам цветов?" Этот голос продолжает карамзин, прервав нить идей моих, мог бы чрезмерно рассердить меня, если бы он был не женский. Но я по старой привычке все еще не умею сердиться на женщин. Смотрю и вижу сельскую невинность которая, остановившись перед окном моего низенького домика, показывает мне букет свежих ландыш. Встаю с кресел, как молодой человек, ибо у меня еще нет подагры, даю деньги, беру цветы, нюхаю их и снова ищу в голове мыслей. Но чего лучше? Этот букет может быть темою, Без сомнения, задумываюсь на минуту и восклицаю: Слава нынешнему просвещению и великим успехам его в Москве белокаменной. И далее Карамзин начинает развивать свою любимую идею о благодетельном влиянии просвещения на общество и на исторические судьбы человечества. Так на моей памяти образовалась в нашей столице сия новая отрасль торговли. На моей памяти стали продавать здесь ландыш Если докажут мне, что в шестидесятых годах хотя один сельский букет был куплен на Московской улице, то соглашусь бросить перо свое в первый огонь, который разведу осенью в моем камине. Из чего мы, философы, заключаем, что московские жители просветились ибо любовь к сельским цветам есть любовь к натуре, а любовь к натуре предполагает вкус нежный, утонченный искусством. Как первые приемы философии склоняют людей к вольнодумству, а дальнейшее употребление сего драгоценного эликсира снова обращает их к вере предков, так первые шаги общежития удаляют человека от натуры, а дальнейшие снова приводят к ней. Карамзин напоминает о том, что старинные русские бояре не испытывали желания наслаждаться природой, любоваться сельскими ландшафтами и вообще считали возможным жить лишь в городе, что еще в середине XVIII века богатому русскому дворянину казалось стыдно выехать из столицы и жить в деревне. Далее он переходит к современной ему эпохе, к концу XVIII -го, первым годам XIX -го века. Какая разница с нынешним временем, когда Москва совершенно пустеет летом, когда всякий дворянин, насытившись в зиму городскими удовольствиями, при начале весны спешит в село слышать первый голос жаворонка или соловья. А кто должен остаться в Москве, тот желает, по крайней мере, переселиться за город. Число сельских домиков в окрестностях ее год от году умножается. Их занимают не только дворяне, но и купцы, Мне случилось в одной подмосковной деревне видеть крестьянский сарай, обращенный в комнату с диванами. Тут в хорошее время года живет довольно богатый купец со своим семейством. В городе у него каменный дом и большой сад, но он говорит, что может сравниться летом с приятностью сельской жизни. Ещё не так давно я бродил уединенно по живописным окрестностям Москвы и думал с сожалением, какие места и никто не наслаждается ими, а теперь везде нахожу общество. Статья Карамзина, записки старого московского жителя, первый в русской печати опыт исторического, психологического и нравственного, или употребляя в себе все эти понятия термин "кармзинских времен, философского исследования появившегося тогда нового явления в московском быту, впоследствии получившей название летней дачной жизнь. Во времена Карамзина слова дача и дачник еще не употреблялись в том смысле, какой они получили позже и имеют сейчас. Дачей назывался участок земли, подаренный кому-либо кем-либо. Обычно это бывало царское дарение казенных земель, а дачниками называли обоих действующих лиц этого акта: дарителя земельного участка и одновременно получившего этот дар. В таком двойном значении слово дачник зафиксировано в словаре Даля. Дачниками же в нынешнем значении этого слова, то есть живущих на даче, при Карамзине называли описательно летними обитателями деревень. Слово дача как название летнего загородного отдыха получило распространение в конце 1820-х годов. Пушкин употребляет его как новое характерное словцо в набросках двух неосуществленных романов из современной светской жизни. причем в обоих случаях в первой же фразе: "Гости съезжались на дачу" и "Мы проводили вечер на даче". В пушкинские времена выезд летом на дачу считался и новинкой, и принадлежностью преимущественно дворянской жизни. Некоторая вольность общения Больше по сравнению с салонной, городской, допускавшаяся среди дачников, вызывало осуждение новых богачей промышленников из купечества. Вишняков, московский купец, пишет в своей книге воспоминаний из купеческой жизни про 1830-е годы: "На даче мы никогда не жили. Дачи в то время были новшеством, принятым только в кругу очень богатых и эмансипированных купцов" своим средствам Вишняковы считались в Москве в числе богатых и могли позволить себе не только нанять, но и приобрести дачу. Так что главная причина заключалась в том, что семья еще не была в достаточной степени эмансипированной. Молодое поколение Вишняковых в 1840-е годы уже имело дачи, но старики продолжали относиться к ним с предубеждением, правда, объясняя его неудобствами дачной жизни. Моя мать, пишет Вишняков, выросши в городе, никогда не любила дачной жизни, и впоследствии, когда ей приходилось гостить у кого-нибудь из сыновей, делала это исключительно из чести, чтобы сделать им удовольствие, и ограничивала обыкновенно свое пребывание коротким промежутком времени. Как истую горожанку ее не пленяли ни перспективы полей и лесов, ни благоухание трав, ни прелесть летнего вечера. Она тотчас находила, что сыра и удалялась в комнаты. Ее крайне беспокоили комары, мошки и пауки. По пыльной деревенской дороге она без всякого сравнения предпочитала чистенькие дорожки своего сада, твердо утрамбованные и посыпанные красным воробьевским песком. Дальнейшее развитие дачной истории Подмосковья описывает Полевой в очерке Москва в середине 1840-х годов. До французов иметь дачу казалось недосягаемым блаженством богатства, и того почли бы беспутным мотом, кто вздумал бы завести себе дачу. Полагали, что только шереметьевы, Голицыны и подобные им бояре могут иметь загородные дома. Теперь напротив, учителя, чиновники, небогатые купцы все имеют дачи или нанимают их на лет. Богачи помещаются наряду с ними. Не у многих есть свои богатые дачи. Да и то большая часть приобретённой случайно. Живут все очень скромно, по крайней мере, без всякой пышности и чванства. Этот новый, прекрасный и здоровый обычай наделил окрестности Москвы множеством прекрасных загородных домов и домиков. и Из них-то образовались целые предместья в Сокольниках, на Бутырках, в Петровском. Кроме того, повсюду рассеяны дачи, и в летнее время многие семейства живут даже в крестьянских домах по ближним деревням. Во второй половине XIX века летнее пребывание на даче стало необходимой частью жизни всех москвичей, имеющих достаток для юнна. Слова дача, дачная жизнь, дачник, дачница вошли в обиходную речь в своем новом значении, совершенно вытеснив старое, которое напрочь забылись. Тогда же определились и все как положительные, так и отрицательные, как поэтические, трогательные так и смешные стороны дачной жизни. Появились почти терминологические выражения: дачный роман, дачное знакомство, дачный муж. В 1877 году Любецкий издал путеводитель по окрестностям Москвы, назначение которого обозначил на обложке: "Для выбора дач и гуляний". Это было одно из первых, может быть, даже Первое издание такого рода. Любецкий открывает книгу теоретической философской главой Общий взгляд на дачи и дачную жизнь. Что нужно для дач, вопрошает Любецкий и отвечает. Чистый воздух, проточная свежая вода, сухая почва земли, обилие леса. Что даче полезно в гигиеническом отношении, всякому известно и по теории, и по практике. Но требования от дачной жизни не у всех одинаковы. Некоторые переезжают на дачи как в лечебницу для поправления здоровья, чтобы жить лицом к лицу с природой. Им нужен воздух, лес, в котором бы можно было отдохнуть сладко-дремотно под обмахиванием древесных ветвей. А другие едут на дачи для удовольствия, третьи для каких-нибудь видов Иным нужен не отдых на дачах, но балы, концерты, фейерверки и изысканный туалет. Вериги своего рода. В яркой картине изображает Любецкий возникшую с модой на дачное времяпрепровождение и ставшую вечной проблему найма дач. Лишь только месяц март бакогрей начнет принимать в свое распоряжение природу, Все газеты наполняются объявлениями, зазывными приглашениями на дачную жизнь в разных близких и дальних загородных областях, окружающих столицу. Ещё лёд затягивает лужи тонким слоем, снежные мотыльки кружатся в воздушном океане, еще густые туманы будто прозрачным газом обволакивают природу. Еще многие горожане прогуливаются по московским тротуарам, укутанные в пушистые меха и обутые в камчадальские сапоги, а мысли о наиме дачу уже теснятся в их воображень. В конце XIX начале XX века возникает много специально дачных поселков. Массовое строительство дач вызвало к жизни оригинальный архитектурный стиль дачную архитектуру самую невероятную и смелую эклектику. Тогда часто по отношению к таким дачам говорили: дача игрушка». В художественной литературе конца XIX начала XX века тема дачной жизни занимает довольно заметное место. Ее затрагивают и крупные писатели, такие как Чехов, Бунин, Булгаков, и безвестные газетные юмористы. Революция во многом изменила бытовую жизнь в России, Из неё навсегда ушли многие обычаи и явления. Но как только стихли революционной бури, вернулась оставшаяся от старого мира дачная жизнь. В чем то она походила на прежнюю, в чем то от нее отличалась. В 1925 году в путеводителе Вдоль Ярославской железной дороги меморист и краевед Щапов подводит как бы итог 150-летнего, принимая во внимание указания Карамзина на его начало, Развитие явления называемого русской дачной жизнью. Дачная жизнь в России представляет оригинальное явление, не повторяющееся в таком виде в других странах. За границей городской житель живет или в городе постоянно, или имея свободное время, покидает его ежегодно для отдыха или разнообразия на некоторое время совсем отправляясь на житё в свое имение, в свою виллу, на курорт или в деревню, смотря по возможности и желанию. В больших городах России стал обычным другой порядок: городской житель переселяется с семьёй за город, посещая отсюда город ежедневно по своим делам. Конечно, двадцатыми-тридцатыми годами история подмосковной дачной жизни не кончается. Дачи продолжали существовать и существует до сих пор. Но это явление московского быта приобрело новый облик, и иным стал современный тип дачника, вернее типы, ибо дачники бывают разные. Дачником называет себя обитатель двухэтажного особняка, окруженного гектарами леса, и владелец хибары на шести сотках с садово-огородным участком. Мы не будем здесь рассматривать современный период, Дачная история мест, о которых идет речь в этой книге, завершилась еще в предвоенные годы, так как они перестали быть дачными местами, войдя в черту города. Вернемся к непосредственной теме нашего повествования, к Троицкой дороге и к Ростокину, о котором говорилось в предыдущей главе. Конечно, оживленная проезжая дорога не лучшее место для летнего дачного отдыха. Поэтому в самом Ростокине настоящих дачников практически никогда не было. Но его окрестности занимают почетное место в истории подмосковной дачной жизни, потому что именно здесь, на берегах Яузы, появились первые в России представители и энтузиасты этой жизни. Свои наблюдения над летними обитателями деревень Николай Михайлович Карамзин делал в деревнях по Яузе. Эти места идеально подходили для дачной жизни, близко от города, так что при необходимости легко было добраться до Москвы, окрестная природа сохранилась в своей первобытной прелести лучше, чем где бы то ни было в Подмосковье, так как и Сокольнические леса, и Лосиноопогонный остров весь XVIII век оставались царскими заповедными угодьями, защищенными от промышленного строительства. И даже позже Когда промышленность вторглась в сельскую тишину, обезображивая и уничтожая природу на отдельных участках, район оставался традиционно дачным вплоть до 20-х годов нашего века.